Часть вторая. Тиш, Кейт и Эшлин. Глава 14. Кейт. Стою на кухне у мойки, разглядывая в окно фонтан, журчащий на заднем дворе. Птички купаются, предвещают хороший денек. Мы с Эшлин позавтракали поздно, умудрившись не поссориться. Ни одного резкого слова. Скорее всего, дочь не в форме. Вчера веселилась на последней школьной вечеринке. Впереди колледж. Мы сблизились за последнее время, и эта мысль омывает моё сердце тёплой волной. Эшлин — моя жизнь. Эшлин и ивент. Больше ни до чего мне дела нет. Начинаю протирать тарелки, и тут трещит телефон. Кто бы это мог быть? Ага, Лэнс звонит из офиса. Беру трубку. «Вы где?» спрашивает он, и мне не нравятся тревожные нотки в его голосе. «Прямо сейчас дома, на кухне. А что случилось?» «Наверное, в глубине души я ждала этого звонка. И в голове тут же рождается тысяча разных версий. Торги нашими акциями приостановлены. Кто-то вбросил негативную информацию. Пресса раздола скандал, выбив почву из-под ног компании. «Вы сейчас одна?» «Нет, Эшлин дома». «Да что стряслось, черт возьми!» — срываюсь на крик. «Джон! Джон умер!» — всхлипывает Лэнс. У меня подгибаются ноги, и я сползаю вниз, цепляясь за шкафчики. «Как? Не может быть!» «Я сейчас подъеду, через двадцать минут у вас. Боже мой, Кейт, мне так жаль, но это правда». «Кто вам сказал?» — меня пробивает дрожь, и я обхватываю себя руками. Тиш звонила из больницы. Врачи только что свидетельствовали Джона. Он скончался. Не знаю, что еще сказать. Мне действительно жаль, Кейт. Да, Джон жаловался на сердце. Я знаю. Приходится ущипнуть себя за щеку. Это правда. Правда. Кейт, вы слушаете? Да, выдавливаю я. Я сейчас буду. Ланс вешает трубку. «Джона больше нет», — не укладывается в голове, и я пока не могу смириться с услышанным. Во всяком случае, пока это всего лишь слова Лэнса. Перед глазами Джон, как живой, волнуется, опускаясь на колено, делает мне предложение. Мы к тому дню встречались уже несколько лет и даже жили вместе, успев создать компанию. Предложение он сделал в штате Мэн, во дворе маленького мотеля, который выбрал по совету общего друга. Крошечная, уединенная гостиница Small Point Inn. В Мэнни я освоила искусство поедания лобстеров, научилась ценить красоту фиолетовых люпинов и приспосабливать свой гардероб к перепадам температуры в 40 градусов. По Фаренгейту. По Цельсию это перепады примерно в 22 градуса. Это был последний день нашей поездки. И мы уже собирались присоединиться к другим гостям, задумавшим вечеринку с коктейлями накрытой веранде. В тот вечер я поняла, какой Джон романтик. «Выйдешь за меня, Кейт?» — шепнул он, опускаясь на колено в лунной дорожке. Я была ошеломлена. Не потому, что он вообще сделал предложение, а потому, что все случилось в таком удивительном, пропитанном историей месте. Волшебный городок, словно вне времени и пространства. Мы были в тех краях всего раз, и больше никогда туда не вернемся. Его сияющие синие глаза сказали мне все. Джон мой человек. Куда бы нас ни забросило, мы будем вместе. Всегда вместе. Построим жизнь с большой буквы. Джон уже все доказал своим упорным трудом. Ивент становилась лучше именно благодаря ему. Благодаря тому, что мы — команда. «Конечно, конечно, выйду, Джон!» Тем вечером я пила коктейль. Какой-то фирменный розовый напиток восточного побережья. Все было несколько старомодно, и что же? Помню его клятву в вечной любви и верности, что только смерть разлучит нас. Мои мысли прерывает звонок в дверь. Рывком поднимаюсь и на ватных ногах бреду в холл. «Мам, я открою?» «Нет, дочери пока ни к чему это слышать. Сначала сама узнаю все подробности». «Нет, не надо, это Лэнс по работе». Ложь дается без всяких усилий. «Ну, конечно, опять работа. Вечно это чертова работа». Эшлин хлопает дверью спальни. В голове мелькает воспоминание об ужине, когда Джон сообщил, что съезжает. Бросает нас ради тишь. В тот вечер мой мир изменился. Изменилась и я сама. Сосредоточившись, отбрасываю ненужные мысли. Джон мертв. Я считаю, что тишь в ответе за его смерть, хотя и думаю в глубине души, Джон заслужил такой конец потому что бросил меня из-за женщины, которая годится ему в дочери. Женщины, использовавшей христоматейный трюк для соблазнения моего мужа. Просто увела его из-под носа. Сам виноват. Джон ведь был человеком ответственным. Что ж, ответственному и отвечать за содеянное. Не снимаю вины из себя. Как же я проворонила? Почему не почувствовала угрозу? ослепили амбиции. Наверное, вечная гонка за успехом, перспектива получения больших денег заставили обо всем забыть, пожертвовать личной жизнью. Наши отношения месяцами сводились к быстрым поцелуем в щечку и коротким объятиям, обещаниям посвятить следующую ночь друг другу или устроить романтический ужин. Джон стремился вернуться ко мне, к своей семье. Я знаю наверняка, Он даже начал искать поводы для встреч со мной. И сегодняшняя Кейт ему нравилась. Джон был готов к воссоединению. Хотел домой. Точно хотел. Ах да, Лэнс. Надо впустить его, как бы я этого не страшилась. Как бы не пыталась уйти от реальности. Делаю глубокий вдох, отпираю дверь, и Лэнс сходу обнимает меня. Боже, Кейт! «Как я вам сочувствую!» Провожу его в гостиную. «Разумеется, я в шоке. А ведь нужно еще все рассказать дочери. Смерть Джона — событие из ряда вон. Ведь наша компания только-только обрела публичный статус». Лэнс падает в кресло. «Беда, Кейт. Наша компания. Джон». Не обращая на него внимания, открываю ноутбук и пролистываю новости. «Да». Вот и оно. Генеральный директор «Ивент» скончался в возрасте 50 лет. Вероятная причина смерти — сердечный приступ. Новости разлетаются быстро, плохие — еще быстрее, а трагические новости — мгновенно. Мы должны быть на шаг впереди. Нельзя позволять несчастью разрушить компанию. «Ивент» выдержит. Делаю глубокий вдох. Сейчас вернусь. Нужно сообщить Эшлин. Медленно взбираюсь по ступенькам. Мысли мечутся, словно осенние листва на ветру. Тело Джона необходимо доставить домой. Кто, кроме меня, позаботится об этом? Кто еще организует достойные похороны? С болью в сердце думаю о том, что каждый из нас держал в уме такой исход на протяжении многих лет. Теперь мне придется сыграть свою роль как матери единственного ребенка, как жене, первой жене. Жене, с которой Джон прожил 23 года. Беззвучно возношу молитву, подходя к комнате Эшлин. «Не беспокойся, Джон. Я все устрою. Отдыхай. Ты славно потрудился». Стучусь и сердцем чувствую, как только перешагну порог спальни, смерть Джона станет реальностью. Мир уже никогда не будет прежним. «Мама, что случилось? Ты плачешь? Ты ведь никогда и слезинки не проронишь!» «Ох, милая!» — заключаю дочь в объятия. «Эта минута станет самой трудной в ее такой еще недолгой жизни». Снова набираю в грудь воздуха. «Твой папа умер». «Мама, что? О, нет!» Прижимаю Эшлин к груди. Сейчас она нуждается во мне как никогда, и я помогу ей пережить несчастье. Я нужна дочери, нужна компании, больше чем когда-либо. Эшлин бьется в рыданиях, и я целую ее в макушку. Шш, дорогая, я с тобой. Это ужасно, но все образуется. Еще не договорив, принимаю решение, что сделаю для этого все возможное. «Папе нас так не хватало!» Дочь продолжает дрожать. «Не так уж я в этом уверена, милая. Но я здесь и всегда буду рядом с тобой. Хорошо, что мы есть друг у друга. Знаю, утешение слабенькое, однако это обещание я обязана выполнить». Действительно ли Джон хотел воссоединения семьи? «Может, и хотел, только теперь это не важно». Внизу трезвонит городской телефон. И Лэнс поднимает трубку. «Без комментариев. Прошу вас уважать право семьи на частную жизнь. Пресса жаждет моих заявлений по поводу смерти Джона. Меня там не было. Что я могу сказать? Тем не менее, официальное заявление подготовить придется». Плачущая Эшлин прижимается ко мне. «Ты говорила, Стиш? Она была с ним? Папа не мучился?» Жуткие образы умирающего Джона заполняют воображение. Выпученные глаза, пена рта, судорожные вдохи. Вижу рядом с ним тишь и трясу головой. «Не знаю, милая, я пока не в курсе подробностей, но мы все узнаем. Мы все выясним, обещаю».